Татарский бег, устрашенный грозным видом русского войска, пытался уладить дело мира. Из ворот навстречу князю Курбскому вышли ясаулы в нарядных халатах, следом рабы подарки несли. Но князь Курбский велел сечь ясаулов без жалости. И воинов татарских, которые выбежали из городка спасать своих ясаулов, тоже велел бить и испищали стрелять. Татары побились немного и побежали в городок, а наши за ними на плечах в ворота врвались. В городке тоже был бой. С исольцы резали всех, у кого оказывалось оружие в руках. Однако женак татарских, которые ходят в широких штанах будто мужики, и детей малых князь велел отпустить без вреда. А бег своими нукерами через другие ворота утек, не поймали его. Кони хорошие у бека, разве угнаться? Городок ничего справный, — продолжал Осип. Избы высокие, бревенчатые, в окнах слюда, но больше малых изб из прутьев, обмазанных глиной. Малые избы до половины в землю зарыты, для тепла, наверное. Добра много взяли, и полонянников... — Чего с полонянниками будем делать? — Головы далось, чтоб неповадно было с сабельками махать, — раздался громкий голос Курбского. Веселый, оживленный, в панцире со свежей царапиной на плече ужалил-таки татарская стрела. Федор Семенович остановился рядом с Салтыком, показал нарядную саблю, тонкую, сильно изогнутую, с туманным узором по всему клинку, с каменьями на рукоятке. От бека недарённый подарок. Глянь, какого сабля, сам бек утёк, а сабля вот она, на улице Тимошка подобрал. Тимофей лошак, окружённый детьми боярскими, весело рассказывал, как перехватил был татарского бека на улице. На тот на коня был, развернулся мигом и прочь. «Из ручницы я пальнул, вот сабель-то убекая выпала», — подумал господину Федору Семеновичу подарок. «Уважил, уважил», — возбужденно говорил Курбский, протягивая саблю Салтыку. «Ты глянь, только какой клинок!» Салтыку было не до богатого трофея. Осип Ашеметков рядом стоит, смотрит вопросительно, как с княжеским повелением быть. «Салтыку!» рубить головы пленникам рябождать. Иван Цалтык морщился недовольный. Опять приходится на супротив князя говорить. А не время распалён князь боем, опьянелся от победы, но говорить надо. Ты по времени, Фёдор Семёнович, с расправой поразмыслить надо, что лучше для дела. Жестокосердие или милость? С ханом и баком предстоит говорить, нужна ли лишняя кровь. — Что мне их медами подчивать? — сердит, — возразил Курбский. — Послужи ильцу моему, Григорию, жалобу. Без малого руку не отсыкли сабли, не воин теперь. Да ты знаешь его воевода, сын Боярский из Ярославля, и в Вятском походе был, и в Казанском, ему-то каково. — Увечье Гришкиной для меня огорчительное. Но ты всё ж подумай, князь, на пользу ли государю делу татар ерить. Отвернулся князь Курбский, молчит. Молчит и Салтык, не торопит, знает уж своего товарища по походу, даёт время одуматься. Вспыльчив, вспыльчив князь Фёдор Семёнович Курбский, но отходчив, честолюбив, но рассудителен, если не торопить, поразмысли, ты с разумным согласишься. Так и вышло. Успокоился князь, подобрел лицом. — Коли нужны тебе головы татарские, бери себе, делай как хочешь. А вот спины тебе не отдам, мои спины. Велю батагами отхлестать, чтоб запомнили. — Ладно будет, воевода. — Куда как, ладно, князь. И рассмеялись, довольные друг другу. Ниже по реке стоял еще один татарский городок, от пленников узнали. И к тому городку наведался князь Курбский, тамошний бег сражения не принял, отбежал со всеми своими людьми, городок тоже сожгли. Плыли на сады и ушку и мимо покинутых селений, мимо безлюдных берегов. Татарские сторожевые разъезды изредка маячили на дальних возвышенностях, не осмеливаясь приблизиться к берегу.